Это если судить по Танкиному рассказу. А вообще-то сестра, конечно, несправедлива, если по большому счету и в определенном смысле, то именно от Элки больше пользы, чем от десятка Татьян. Но сейчас думалось об этом как-то постороннее, хотя случись такая возможность, Иван не применил бы наставить Фимке хорошие ветвистые рога. А если еще вспомнить, как Элка иной раз поощрительно подмигивала ему, Ивану, Не оставалось сомнений, что и она очень даже не прочь. Отсюда, скорее всего, и выскочила та кошка, что пробежала между сестрицами. Но это все абсолютная чепуха, когда речь идет о жизни и миллионах. Слушай, Тань, как ты считаешь, может позвать Элку? А мы же с тобой не чужие. Представь, каково я сейчас одной, а заодно я попытался бы еще что-нибудь вытащить из нее, а? Дела-то ведь очень хреновые. Надо бы нам, наверное, как-то всем вместе. Ты серьезно? Непонятно было, она смеется над ним или издевается над ситуацией. Неужели опять за старое? Я серьезно. Позвони, пригласи приехать. У меня, к сожалению, сегодня все дела стоят. Суббота, будь она проклята. А теперь из-за Ефима. А -а -а. Что говорить? Он в отчаянии махнул рукой. «Подожди, я опять ничего не понимаю», — перебила жена. «Какое тебе, собственно, дело до Ефима? А вас же ничего не связывает, насколько мне известно, и слава Богу! Кто тебе сказал?» «Ты говорил всегда, и я была уверена, разве не так?» «Ох!» — все, что и оставалось Ивану Игнатьевичу. «Да, он нигде не афишировал своих контактов с Силиным, но теперь уже скрывать от жены служебной тайны не было причины». Он рассказал ей о том, как Ефим на его капиталы приобрел пакет акций собственного предприятия, что эти акции были записаны на имя Силина, поскольку посторонние лица в ЗАО не допускаются, и, наконец, что Силин, лишившись своих собственных акций, отдал чужие руки и те, что принадлежали ему, Ивану Шацкому. Кажется, до супруги дошло. «Там была большая сумма?» — осторожно спросила она. «Очень!» — вздохнул Иван. «Ну сколько!» Ее настойчивость злила. «Триста тысяч устроит?» «Всего-то, — хмыкнула она, — долларов!» «Боже, откуда у тебя такие деньги?» Даже испугалась она. «Это не мои, это средства фирмы». «И как же ты намерен их вернуть? В суд, что ли, подать?» Эти ее ментовские заморочки выводили его из себя. Но нужно было терпеть». «Чтоб подать суд, надо знать на кого, а потом я же тебе объяснил, что записаны они на Ефима, и только он один может ими распоряжаться. Продавать, покупать, это хоть ясно?» «Не злись», — примирительно сказала жена. «Я понимаю, тебе нелегко, но...» «Рассосется». «Давай я и вправду позвоню Элке, пообедаем вместе, поговорите, господи, ну надо же такое!» Телефон на Комсомольском не отвечал. «Уж не случилось ли и с ней что-нибудь?» — предположил было Иван Игнатьевич. Татьяна лишь неопределенно пожала плечами. Кажется, она догадывалась, где и с кем могла до сих пор находиться младшая сестричка. Вот же мерзавка! Повторные звонки через час и еще через полчаса тоже ничего не дали. Молчал и автоответчик. Либо она его вообще не включила, либо с телефоном не в порядке, либо... Напрашивались самые скверные мысли. Иван предложил прокатиться до Комсомольского, благо от таганки по кольцу без проблем. Но Татьяна почему-то была уверена, что Элка дома и не одна, а потому и не снимает трубку. Вообще бы устроить ей хорошую порку, закатить скандальщик по-семейному. Да неловко перед посторонними. Таковыми Татьяна считала своего благоверного и, естественно, этого турецкого, который и сам сходу положил глаз на девку. Словом, похоже, спелис, но никакой совести. А в голове Татьяны тем временем зародился хитроумный план, такой заковыристый, что не всякий разберется. Зная, что начальник по субботам всегда на службе, она позвонила в приемную Мура. Трубку сняла Людмила Ивановна, как обычно. Татьяна спросила, не сильно ли занят Вячеслав Иванович, а то у нее возникли некоторые детали по вчерашнему разговору. Секретарша поняла, попросила подождать, а потом Татьяна услышала голос Грязнова. «Слушаю, Татьяна Кирилловна, какие проблемы?» «Извините, мне неудобно вас беспокоить, но...»